Глава третья. Годы спустя. Тебе еще не надоело Коломина. Я вздрогнула, услышав громкий голос Регины за спиной и мгновенно смутилась, почти до удушья. Резко отвернулась от окна и, пряча глаза, попыталась быстро обойти сослуживицу, но она решительно заступила мне дорогу. Из каких это пор она так осмелела? Сколько тебе лет, Коломина? — Ведь уже тридцатник есть точно, — насмешливо спросила она. — Так сколько еще будешь вести себя, как ученица средних классов? — Хотя сейчас, наверное, они знают, как подкатить к приглянувшемуся пацану. — Но только не ты, да? Мое смущение стало просто катастрофическим, стремительно обернувшись в злость на столь хамское вторжение в личное. Но я быстро привела свои чувства в норму. Никому никогда не позволяла задевать себя и теперь не собиралась. Выпрямила спину и вскинула голову. — Что-то я не пойму, о чем ты. Вернув на лицо маску вечного равнодушия, посмотрела блондинистые нахалки прямо в лицо. Обычно этого хватало, чтобы все отвалили с моего пути. Она пару секунд выдерживала мой леденящий взгляд, но потом явно сдалась и отвела глаза в сторону. Но все равно не отстала. «Все ты понимаешь. Ты запала на кого-то из мужиков в этом новом агентстве напротив. И в офисе это уже все знают. И даже делают ставки на некоторых из них. Лично я ставлю на того рыжего здоровяка. А вот Маринка утверждает, что это блондинистый красавчик, что ездит на темно-синей бэхе. Не хочешь сказать, кто прав, и дать мне выиграть? Я ведь знаю, что это рыжий». Я бы и сама на него повелась, но, боюсь, мой муж не поймет. И она рассмеялась так, словно и правда сказала что-то необыкновенно забавное. Черт возьми, неужели им нечем заняться на работе, кроме того, чтобы следить за другими и строить бредовые предположения относительно их жизней? Никогда этого не понимала. Как, впрочем, и не интересовалась, чем живут и дышат окружающие. Раньше мне было абсолютно наплевать на эту бесцеремонную манеру большинства людей совать нос в чужие дела. Сейчас же это стало еще одним источником периодически накатывающего нового чувства – раздражения. Интересно узнать, почему вообще возникла подобная тема. «Нет, мне не было интересно, это бесило и задевало, но доставлять окружающим с Региной во главе такое роскошное развлечение, как демонстрации собственных эмоций, я уж точно не собиралась». «Тоже мне секретик. Ты торчишь у этого окна каждый день в любую свободную минуту последние три месяца. С того самого момента, как открылся этот темный страж напротив, и тут начали крутиться все эти брутальные мужики». Лицо Регины исказила ехидная наигранная ухмылочка из разряда «Да ладно, я же все понимаю». «Что же, в таком случае придется вас всех разочаровать», — ответила я ей четко выверенной за годы практики вымораживающей нутро улыбкой. «Я даже не представляю, о ком ты говоришь. Мой окулист прописал мне упражнения для глаз, и для этого мне нужно смотреть вдаль. Так что, боюсь, проиграли вы все». Отстранив блондинку с дороги, пошла в сторону туалетов, стараясь не двигаться слишком быстро и не выдать своего желания как можно скорее избавиться от раздражающего общества. «Думаю, ты врешь», — фыркнула мне вслед Регина. «Ты точно запала на одного из этих красавчиков и пялишься тут, пуская слюну. Только знаешь что? Никто из них на такую, как ты, не поведется». На тебя вообще ни один мужик нормальный и в своем уме не поведется. У тебя же на лбу написано, что ты фригидное бревно. Что за чрезмерная реакции на мой игнор у этой Регины? Знаешь, как тебя парни из охраны зовут? Рыба помороженная. Было секундное желание озвучить ей, как называют саму Регину и ее ближайшую подружку, те же охранники. Но, к сожалению, матом я не ругаюсь а приличный аналог, выражающий смысл в полной степени, подбирать лень. Поэтому я просто забила. Это не стоит нервов и мозговых усилий. Понятия не имею, почему моя личность каким-то образом столь раздражала эту даму, но и собственную досаду демонстрировать ей не намерена. Я медленно и аккуратно закрыла за собой дверь туалета, хотя хотелось шарахнуть ею, чтобы стены задрожали. Что-то стал твориться со мной в последнее время. Мои эмоции и настроения совершали странные непредсказуемые скачки. И все сложнее поддавались полному контролю. И это совершенно не похоже на меня. Насмешки и упреки возлишней холодности и высокомерности мне случалось слышать всегда. И они давно уже не задевали. Просто я не видела собственной вины в том, что люди вокруг не вызывали у меня чувства симпатии и желания стать ближе. Я не скрытная, просто никогда не имела желания трындеть о себе без умолку и в ответ выслушивать то же самое от других. Не понимаю, почему кому-то могут быть интересны значительные и не очень события чужой жизни. И не высокомерная, а элементарно не вижу причины впускать кого-то в свое размеренное, налаженное существование. Ведь это, наверное, нужно делать, когда ты чувствуешь необходимость быть с кем-то откровение ближе. А ее у меня не было никогда. В моей жизни и так есть все, что нужно, ни убавить, не прибавить. И так было очень давно. Всегда. Но почему-то в последний год все стало меняться. Что-то происходило со мной или даже во мне. Объяснить, что или ухватить суть происходящего, осмыслить, придать ему привычную для моего разума четкую и понятную форму, мне никак не удавалось. Ночами появились сны. Странные, иногда страшные. Безумно яркие, но вспомнить ни единой подробности по утру я не могла. Оставалось лишь долгое, тоскливое послевкусие, ощущение длящейся утраты. Да и днем то и дело накрывало какое-то смутное беспокойство. Так, словно живой механизм, всю жизнь мерный, и без сбоев, отстукивающий мгновение моей жизни, вдруг то и дело стал сбиваться, замирать, а потом срываться, догоняя и компенсируя прежний темп, или даже обгоняя его. Все вокруг то становилось будто призрачным и заторможенным, будто погруженным в густой полупрозрачный сироп, то вдруг ослепляло режущие глаза отчетливостью каждой мельчайшей детали, шокируя новыми гранями. Понять, почему так происходило и от отчего некоторые вещи, которые абсолютно не привлекали моего внимания раньше, неожиданно стали его приковывать. Я не могла. Мимолетные запахи, отголоски мелодии, обрывки фраз... И даже не сами слова в них, а те эмоции, с которыми их произносили люди. Все это заставляло меня зависнуть и прислушаться к странному эху внутри. А три месяца назад все вообще изменилось настолько, что сейчас я уже почти не могла вспомнить, как было раньше. Конечно, я солгала Регине об Бакулисте, но не в том, что ни один из тех мужчин, которых она перечислила, не привлек моего внимания. Я действительно едва могла вспомнить, кто они, если бы не случилось видеть их рядом с ним. И сегодня из-за наглого вторжения Регины я даже мельком не увижу его. Не зацеплюсь взглядом за разворот широченных плеч и мощную, можно даже сказать, грубовато сколоченную фигуру, на которой строгий пиджак смотрелся неуместно и почти нелепо. Не сожму кулаки скользнув глазами по короткому ежику темных, жестких на вид волос. Глупый комок плоти в груди не заколотится при виде резких черт его обветренного темного лица и глубокого уродливого шрама, идущего из-под левого глаза через щеку до подбородка. — Хотя о чем я? В сердце и сейчас уже грохочет при одном лишь воспоминании, как он всегда выходит из дверей конторы и, сдержанно кивая знакомым, быстро идет к своей машине, садится и уезжает. Совершенно не имея представления, что одна великовозрастная идиотка стоит, прижавшись пылающему лбом к прохладе стекла и ловит его каждое движение и мимолетную гримасу вечно озабоченного нахмуренного лица. Его аудия исчезает увозя наверняка к женщине, которая ждет в уютном доме с вкусным ужином, а может, и к детям, которые радостно бросаются, ему навстречу обнимая. Ведь он явно не мальчишка, так что у него, скорее всего, есть дети. И тогда с его лица исчезает эта извечная хмурость, и он им улыбается. Господи, как бы я хотела увидеть, как он улыбается! От этого желания каждый раз где-то в груди появляется тянущая горькая боль. А я так и оставалась сначала стоять одна у окна, потом шла одна домой и закрывалась в своей квартире, чтобы поужинать, посмотреть телевизор и вовремя лечь спать. Одной. А потом еще долго вертеться сбоку на бок, думая, как может ощущаться тепло такого сильного мужского тела в моей постели. Он ведь такой крупный и наверняка занял бы большую часть моего раскладного дивана, и нам бы пришлось тесно прижиматься друг к другу всю ночь. Нет, я не наивная девственница, и у меня были любовники. Они появлялись в моей жизни, как и положено, постепенно. Сначала встреча, всегда на работе, потому что, собственно, больше негде. Потом совместные походы в кино, рестораны, выставки. Поцелуи, объятия, ужин в интимной обстановке, секс. Никаких взрывов и потери контроля от дикой страсти. Это вообще казалось мне какой-то выдумкой чрезмерно экзальтированных авторов и сценаристов. Потом встречи, обычные, ровные, без постоянных взглядов на часы и ерзания от нетерпения. Да, я знала, как это – уснуть и проснуться в чьих-то объятиях, но почему-то постоянно посещала дурацкая мысль, что он бы рядом ощущался совершенно иначе, нежели любой из моих немногочисленных мужчин. Он просто не мог не быть абсолютно другим. Я качала в темноте головой, мысленно упрекая себя в этих изводящих разум чувствах. И старалась уснуть, сказав себе, что все равно никогда не узнаю, каково это быть с ним. А еще бывали дни особой удачи или же пытки, я никак не могла определиться. Выходя из офиса, я видела его на улице. И меня как отробь брала от того, что он был не там, за стеклом внизу, а буквально через улицу в каком-то десятке метров от меня. Он, как обычно, шел к машине, погруженной в свои мысли, а я не могла отмереть и начать дышать, пока он не уезжал. Стояла, как прибитая к месту, и не могла отвести глаз». Потом приходила в себя и кляла последними словами. Я, взрослая женщина, стою посреди улицы и пялюсь, как влюбленная малолетняя фанатка на своего кумира, на мужчину, который знать не знает о моем существовании и никогда не узнает. И никогда не вспомнит, как мы практически столкнулись лицом к лицу в тот самый первый день. На самом деле от его грубых, агрессивных черт, глубоко посаженных серых глаз и этого кошмарного шрама, уродующего полулица я в первый момент как заледенела. Сразу подумалось, где в наше время можно приобрести такой странный, глубоко въевшийся загар и подобное украшение на лице. Да уж, красавчиком этого огромного мужчину назвать было очень трудно, скорее уж пугающим, каким-то диковатым. Словно он был не из этого времени, что ли, и это по меньшей мере. Он и тогда прошел, не замечая меня, хмурый и погруженный в свои мысли, а я осталась стоять и моргая смотреть ему вслед. С того дня и началось мое наваждение».